Часть четвертая. Глава 47. Ранчо. Днем позже руководство прислало Джубе электронное письмо с фотографиями американских снайперов. Он рассмотрел их, выбрал несколько и остановился на одной. «Сержант! Лицо почти как у Джубы. Живое, умное, даже мудрое». Практичный человек, не склонный напускать на себя важный вид. Не интересуется роскошью, не погряз в удовольствиях, сильный духом, преданный своему долгу, способный расслабиться лишь в обществе людей, заслуживших право быть рядом с ним. Такие мужчины — американские снайперы, военные советники, зеленые береты, морские котики, талантливые и опытные люди — похожи на покрытые патиной ассирийские щиты. Внимательные глаза, окруженные паутинкой морщин, невозмутимая физиономия, волевая челюсть, плотно сжатые губы, всегда готовы улыбнуться, но только в обществе родственников, друзей или единоверцев. Лицо этого сержанта Джуба видел в кошмарах об американском снайпере, который ждал его в будущем. Это было лицо его погибели. Он смотрел на имя, пытаясь понять, что оно означает. По структуре оно отличалось от арабских имен и казалось бессвязным набором символов, произвольно составленных в одну строку. Похоже, в нем не было никакого смысла. — Что это значит? — спросил Джуба у Альберта. — Вот это — Бобли Свегер. Американские имена всего лишь ярлыки, они ничего не значат, не указывают на особенности характера или происхождения. Его зовут Свегар, потому что его отца звали Свегар. Вот и все. Но я видел это слово в какой-то книге. Не потрудился заглянуть в словарь. Слово «Свегар» существует независимо от этого человека. Да, верно по-английски, «Свегар» — это чванливые манеры когда человек расхаживает с надменным видом. Снайперы так не ходят. Бывает, так ходят сержанты и, конечно, летчики. Генералы, несомненно, снайперы — никогда. Снайпер — тихий и спокойный человек, начисто лишенный тщеславия и склонности к позерству. Взгляните на него. Разве он станет расхаживать с надменным видом? Американцы называют такое иронией, парадоксом. Но, насколько я понимаю, здесь дело не в парадоксе, а в совпадении. Американцы почему-то обожают иронию и пользуются ею к месту и не к месту, так же, как мы везде вставляем слово «честь». То и дело говорят одно, а подразумевают совсем другое. Обычно это делают из озорства или желания блеснуть остроумием. Тем, кто знает этого человека или слышал о нем, понравится такой парадокс. Значение его имени противоположно его характеру и поведению. Пожалуй, я понимаю. Недаром я дожил до сегодняшнего дня и убил стольких кафиров. Спокойный снаружи, отважный внутри. Таким и должен быть настоящий воин. Теперь я немного знаком с ним. И знаю, как этот Бобли Свегар. Стал тем, кем стал. На его руках немало смертей, и от этого ему трудно общаться с людьми, даже с собственными детьми. Он знает, что иногда им цинично пользуются, ему неведомо, чем руководствуются его хозяева, и он полагается на одну лишь веру. Тем не менее, он поступает так, как должен, и остановить его способна только смерть. Вы говорите о нем? «Или о себе?» — спросил Альберта. «Наши боги враждуют, но мы с ним очень похожи». «Как я не понял раньше? Ведь это ясно как день. Вот оно объяснение. Это не операция. Это игра, великая игра, и ее нужно сыграть до конца, пока один из нас не погибнет» один или оба кивнул альберта